Чехословакия. В Чехословакии революция началась после того, как стало ясно, что коммунисты потеряли власть в Польше и в ближайшее время потеряют власть в Венгрии и ГДР. И именно в Чехословакии революция из-за своего мирного характера была названа «бархатной революцией» – Чешский-Саметова-Революция. 17 ноября 1989 года состоялась массовая студенческая демонстрация в Праге в годовщину похорон чешского студента Яна Оплетала, погибшего в 1939 году во время протестов против нацистской оккупации Чехословакии. Она была разогнана полицией. На следующий день к студентам присоединились артисты театров. 20 ноября, возбужденные слухами о гибели от рук полицейских одного из студентов, эти слухи оказались ложными, Пражские студенты объявили забастовку, которую в первый же день поддержали почти все высшие учебные заведения Чехословакии. В Праге на демонстрацию с политическими лозунгами вышли четверть миллиона человек. Демонстрации проходили и в других городах. К студенческим протестам присоединилась интеллигенция, а 23 ноября – и рабочие. Протесты возглавили оппозиционные движения «Гражданский форум» в Чехии и «Общественность против насилия» в Словакии. 21 ноября оппозицию поддержал Примас Чехии, архиепископ пражский кардинал Франтишек Томашек. Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Чехословакии КПЧ Милош Якиш попытался подавить протесты, применив в ночь 22 ноября силы народной милиции и военизированного формирования КПЧ, занявшего позиции в Праге. Сторонниками силового подавления протестов были секретарь Пражского горкома КПЧ Мирослав Штепан и министр обороны генерал Милан Вацлавик. Но начальник генерального штаба генерал Мирослав Вацик был решительно против и предупредил, что не допустит насилия над демонстрантами. Эту позицию поддержало большинство членов президиума ЦК, в том числе бывший премьер-министр Любомир штроугал 24 ноября на заседании ЦК Якиш был снят с поста генерального секретаря. Его преемник Карл Урбанек объявил о возвращении КПЧ к курсу «Пражской весны», прерванному военной интервенцией Варшавского договора в 1968 году. Руководство КПЧ готово было передать оппозиции четверть министерских постов, но демонстранты требовали безоговорочной передачи всей власти. 26 ноября в Праге на улицы вышли несколько сот тысяч демонстрантов, а на следующий день в стране началась всеобщая забастовка. 28 ноября состоялась встреча делегации правительства Чехословакии и правящего Народного фронта с представителями оппозиционного гражданского форума. Правительственную делегацию возглавлял Ладислав Адамец, оппозиционную – известный драматург и диссидент Вацлав гавел Согласно договоренностям, достигнутым накануне, 29 ноября депутаты от КПЧ в Федеральном собрании Чехословацкой Социалистической Республики убрали из Конституции статьи о ведущей роли Компартии и марксистско ленинской идеологии. Народная милиция была разоружена. 7 декабря Якиш и Штепан были исключены из КПЧ. 10 декабря президент Чехословакии Густав Гусак перед своей отставкой поручил формировать правительство национального согласия заместителю руководителя канцелярии премьер-министра мариану Чалфе, который, хотя и являлся членом КПЧ, был настроен реформаторски и разделял программу оппозиции. Коммунисты и оппозиция имели равное количество мест в правительстве. На первом же заседании правительство приняло документ с осуждением интервенции государств Варшавского договора в 1968 году. Чалфа провел конфиденциальные переговоры с гавелом Они договорились, что Чалфа поддержит избрание Гавилла на пост президента, а тот сохранит за Чалфой пост премьера. Гражданский форум признал КПЧ легальной политической силой в Новой Чехословакии прекратили свою деятельность органы и организации КПЧ в армии, пограничных войсках, войсках МВД, корпусе национальной безопасности, органах прокуратуры и юстиции. 29 декабря 1989 года реорганизованный парламент, где у коммунистов уже не было большинства, избрал своим председателем Александра Дубчика, лидера «Пражской весны», а президентом Чехословакии Вацлава гавела